Ужасно рвалась сопровождать свою матушку в этом визите милосердия. Но я считаю, что при сложившихся обстоятельствах тетушке Ламберт лучше на этот раз обойтись без своего маленького ай де камп адъютанта в юбке. Кузена Хэгана мы не застали дома. Мелиди в легком капоте и не слишком аккуратных попельотках играла в крибидж с соседкой с третьего этажа, а добрая миссис Хэган восседала по другую сторону камина со стаканом пунша и долгом человека.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 Я верю, что и мой Гарри вернется с поля битвы целехаником. Я ни секунды в этом не сомневаюсь, заранее радуюсь твоему успеху и заразил здесь всех моей бодростью. Мы говорим о войне так, как если бы исход ее был предрешен, и капитан Уоррентон уже получил новый чин. Молю небо, чтобы скорее настал тот день, когда все эти надежды сбудутся.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 Диву, даюсь, что восстановил его против меня или кто мог его натравить? Спенсер, который был моим секундантом. Дело, как видишь, зашло далеко, но не пугайся, все же позади, никто не получил ни царапины. Так вот Спенсер уверен, что кто-то науськал Уилла на меня. Ну кто же, спрашивается, кто? Он вел себя крайне загадочно и совершенно непозволительно. Последнее время мы довольно часто встречались с ним в доме добрейшего Ван чью прелестную внучку дальше драгоценная маменька прочила в жены нам обоим. «Ах, дорогая маменька, могли бы вы предположить, что эта крошка станет Кузабелли, поводом к войне? Что из-за нее будут обнажены шпаги и две молодые жизни подвергнутся смертельной опасности?»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 — Отличился, — восклицает наш дорогой кузен, — а я всегда считал, что он попросту удрал. Его там окунули в воду, и он пустился на утек, так, словно Бэйлив снова гнался за ним по пятам. — Вот как, — говорит мисс, — разве Бэйлив когда-нибудь охотился за капитаном? — А то нет, ха-ха-ха, — потешается мистер Уилл. Должно быть, у меня был очень рассерженный вид, потому что, обедавшись с нами, мистер Спенсер наступил мне под столом на ногу. — Не хохочите так громко, кузен, — кузен говорю я самым мягким тоном. Вы разбудите почтенного мистера Ванденбоска. Старик тем временем уже спал в глубоком кресле, в котором он любил вздремнуть после обеда. Полноте кузен, говорит Уилл, и, обернувшись, подмигивает своему приятелю капитану дью -сейсу. А какая у этого субъекта и у его супруги репутация, ты, я думаю, когда посещал клубы, слышал. Уилл же ввел его в это скромное семейство и представил как человека из самого высшего общества. Не пугайтесь, мисс, говорит мистер Уилл.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 Мы условились встретиться на следующее утро, и сегодня днем следователь мог бы уже вести дознание над трупом одного из нас или даже обоих. Но поверить ли, в ту минуту, когда мы готовились привести наш план в исполнение, появилось трое подручных сэра Джона Филдинга, отвели нас на Бау-стрит и принудили самым постыбным образом дать слово не нарушать общественного порядка и спокойствия.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 А я исписал всю бумагу, так и не закончив своего рассказа о леди Марии и мистере Хэггане. Конец этой истории приплывет к тебе со следующим кораблем. Дело в том, что ссора с Уиллом произошла только вчера, а вскоре после того, как я написал первые две-три фразы письма.